«Мы не можем продержаться здесь!» Вантина вновь спряталась в простенке, шепча краткую летанию преданности и перезаряжая винтовку. «Вы слышите их машины? Майор! Их прибывает все больше!» «Мы вряд ли выберемся отсюда в ближайшее время!» Он произнес эти слова, как горькое проклятие, опуская на лицо маску респиратора. «Так что будем держаться!» или умрем!» «Это не вариант!» И «Я пристрелю тебя, если скажешь это еще раз!» Она улыбнулась под противогазом, но Райкин этого, разумеется, не увидел. Он поднялся и прильнул к стене, прижав к груди лосган, а затем рискнул выглянуть из окна. Увиденное заставило его выругаться так красочно, как никогда не приходилось слышать в антине. «Ну так что?» Она приблизилась к нему. Занимая позицию с другой стороны окна «Не слишком хорошие новости, да? Танки! Эти ублюдки! Гонят по дороге тяжелую технику!» Вантина сама посмотрела на улицу Три имперских лемона-руса Захваченные и усовершенствованы, Приклепанными кривыми листами брони И раскрашенные в несочетаемые цвета Неровная передняя поверхность трех танков демонстрировала инопланетные символы, ничего не значащие для человеческого глаза. «Мы покойники!» — покачала она головой. «И не надо пристреливать меня! Они разрушат здания и убьют меня вместо вас!» Райкин проигнорировал ее замечание. «Ников!» Он заставил ложить бусину Вокса. «Ников! Что там с пусковой установкой?» «Ников!» Был на верхнем этаже жилого блока, куда отступил с ракетной установкой минут десять назад. Оружие получило повреждение, когда прорвали прошлую баррикаду. «Все еще заклинено! Ответ Никова пришел через потрескивающее шипение в воксе. После длительной паузы он добавил. «Я правильно слышал? Ты снова кричала о подкреплении?» «Они идут!» «Отран! Почему все ноют об этом?» «Думаю, потому, что мы предпочли бы не умирать, сэр!» Именно в этот момент взорвалась западная стена. Осколки разлетелись по всей комнате, наполняя ее каменной пылью. Через очки Райкин уставился на дыру в стене размером с трех взрослых человек. Большинство солдат поблизости уже поднимались с пола, двое — остались лежать заставь установку работать приказал райкин как только настал момент зловещей тишины вантина с трудом поднялась на ноги и отбежала подальше от зияющей бреши в стене снаружи донесся хохот к грохот гусениц танков и далекое завывание реактивных двигателей их все больше спросила вантина это не враг отозвался Райкин. «Не танки!» Это действительно были не они. Бусина его Вокса передавала прерывающийся разговор разных каналов, но один голос все же пробился. «Ваш запрос о подкреплении!» произнес он, будучи слишком низким, чтобы принадлежать человеку. «Подтвержден!» Комнату накрыла тень десантно-штурмового корабля с шумом пролетевшего на воющих турбинах. Челнок снизился и открыл огонь по улице. Долго лететь под углом на крейсерской скорости было невозможно, но пилот приложил максимум усилий, чтобы удержать своего громового ястреба. Установленные на его крыльях и боках тяжелые болтеры плевались смертоносными снарядами в крупные группы врагов. Нечеловеческая кровь загрязняла воздух, когда десятки существ лопались от попадания разрывных снарядов. Огрызаясь, выжившие орки открыли огонь, задребезжали стабберы, пули ливнем обрушились на черный корпус, столь же безвредные для него, как град. Другое дело — танки. Первый снаряд врезался в бок челнока с силой шквала, и Райкин вздрогнул от взрыва. корабль закрутился после попадания вокруг своей оси, поднимая во время разворота горячий ветер работающими стартовыми двигателями. В ответ на атаку птичий силуэт взмыл вверх, сделал вираж над танком и, наконец, сбросил свой груз. Темные фигуры с лязгом приземлились прямо на танки, черные, словно жуки на металлической шкуре машин. Первый из высадившихся, Фигура на башне ведущего танка был в шлеме с серебряным черепом вместо лица и орудовал булавой со вспыхивающим силовым полем вокруг навершия в виде раскрывшего крылья орла. Оружие обрушилось ребром вниз, разбивая в дребезги орудийную башню. Ее срезало начисто, и она упала в орду столпившихся ксеносов. «Доброе утро, реклюзиарх!» Голос Райкина прерывался от облегчения и радости. Рыцарь ответил не сразу: он и его знаменосец занялись зеленокожими, которые кишмяки кишели у корпуса уже бесполезного танка, и лезли вверх в отчаянном порыве пролить кровь черных рыцарей. Болтер Артариона плевался смертью, сокрушая и отбрасывая твари вниз на дорогу. В сияющий, как солнце, вспышке, Плазменный пистолет Гримальда дезинтегрировал еще две карабкающиеся твари, позволив пылающим останкам рухнуть обратно в толпу. Второй уничтоженный танк усеяло множество следов. Дым поднимался из вентиляции и трещин в броне. Хромовники швырнули внутрь него гранаты, и Райкин увидел, как два рыцаря отпрыгнули прочь, больше не обращая внимания на подбитый лемон-рус. И набросились на толпу врагов на улице. Прости, что задержался, майор. У реклюзиарха даже дыхание не сбилось. Мы были нужны при прорыве баррикады в Южном квартале 92. Лучше поздно, чем никогда, ответил Райкин. Судя по последнему сообщению от центрального командования, план Сарана в этом квартале работает лучше, чем предсказывали все аналитики. Мы будем передислоцироваться для контрудара на башне танка гримальд описал буловую смертоносную дугу превращая орков в кровавое месиво ты еще дышишь майор этого достаточно рассвет не принес ничего кроме продолжения ночной бойни такого звука я еще никогда не слышал за два столетия жизни мне приходилось воевать рядом с бо машинами чьи орудия были громче, чем предсмертные крики звезд. Я противостоял многотысячным армиям, где каждое существо криками выражало свою ненависть. Я видел, как корабль размером с башню Улья врезался в поверхность океана в одном из далеких миров. Фонтан воды, который он выбросил в небеса, и приливная волна, что последовала за ним, были подобны божественному суду, что пришел затопить землю и сокрыть все человечество в соленых глубинах. Но ничто из этого не могло сравниться с защитой Хельсрича. На улицах схлестнулись люди и ксеносы, грохот оружия и голоса смешались в громадную волну бессмысленного шума. На каждой крыше турели и многоствольные бочкообразные защитные орудия стреляли в небо, и запас их снарядов не заканчивался. Ритм огня не замедлялся ни на секунду. Машины рев сражавшихся титанов был слышен за несколько кварталов от места битвы. Никогда прежде я не слышал, как целый город был занят войной. Пока мы сражаемся, чтобы очистить улицы от тварей, осаждающих майора Райкина, и пока сами легионеры оставляют укрытия и присоединяются к нам в битве, Я не перестаю следить за главными ВОКС-каналами. Райкин не ошибся. Пока мы заняты в запланированном, вооруженном отступлении по всему Улью, всего лишь несколько кварталов оставлены без приказа. Вражеские титаны уже в городе. Отчеты об уничтоженных Гаргантах поступают от командиров Инвигелаты и вносят свою лепту в общий хаос ВОКС-сообщений. Но это радостный хаос... Хельсрич остается непокоренным на тот момент, когда солнце достигает полудня. Мои братья все так же рассеяны по городу, поддерживая самые слабые участки обороны и помогая в защите там, где прилив орков особенно мощен. Как жаль, что мы не можем собраться вместе в последний раз. И это упущенная возможность. И еще одна ошибка, которую я должен искупить. Отчеты поступают ко мне каждый час, пока никакие потери не очернили наши списки. Я не могу ничем помочь, но задаюсь вопросами, кто из нас падет первым, и как долго просуществует наша сотня, когда часы станут днями, а дни, неделями. Этот город умрет. Все, что остается, это только выяснить, Как долго мы сможем бросать вызов судьбе? И превыше всего я хочу получить оружие, погребенное в песках пустошей. Я делаю вдох, чтобы вызвать громовой ястреб. Когда Вокс вдруг раздражается паникой. Трудно хоть что-то понять из этой какофонии шума и криков. Но ключевые слова я все же могу выловить. Титан. Инвигелата. Геральт Шторма. И затем голос, гораздо более сильный, чем другие, произносит единственное слово. В нем чувствуется боль. Гремальт!